Что ты придумал? спросил Гэри, когда они вернулись в комнату. И сколько времени тебе на это понадобится? Я и сам не знаю наверняка, ответил Макреди хрипым от решимости голосом. Но я знаю наверняка, что нашёл безотказный способ. Он основывается на природе этих монстров, а не на привычных для нас понятиях. Кинер меня в этом убедил окончательно. Макреди стоял, как застывшее бронзовое изваяние. Он, наконец, обрел уверенность. «Похоже, — сказал Барклай, — что без этой штуки нам не обойтись». И он поднял вверх палку с прикрепленным к ней раздвоенным кабелем. «Как у нас с электричеством?» Даттон ответил. «Динамо в порядке, и дизель на готове. Тот, кто прикоснется к этим проводам, умрет». Заворочавшись во сне, доктор Коппер приподнялся и протер рукой глаза. «Гэри...» пробормотал он: "Слушайте, Гэри, они эти ещё диада эгоистичные до мозга костей, чертовски эгоистичны. А, о чём это я?" Он рухнул обратно на лежанку и захрапел. Макредди задумчиво посмотрел на него. Скоро мы всё выясним. Но относительно эгоизма доктор абсолютно прав. Он, наверное, всё время думает об этом во сне. Именно в нём и дело в эгоизме. Они не могут иначе, понимаете? Повернулся он к людям, замершим в напряжении, пожирающим друг друга волчьими глазами. Вы помните, что сказал доктор Коппер раньше? Каждая часть этой твари сама по себе, каждая часть это целый самостоятельный организм. Так вот, здесь и зарыта собака. Что такое кровь? В крови нет ничего таинственного. Кровь такая же ткань тела, как мышцы или печень, разве что жидкая. Бронзовая борода Макреди раздвинулась в мрачной усмешке. Ситуация складывается благоприятно. Я уверен, что нас, людей, всё же ещё больше, чем вас, монстров. И у нас, у землян, есть свойство, которого явно лишены вы. Его не подделаешь. С ним нужно родиться. Нужно быть человеком до мозга костей, чтобы тебя всё жёг этот неугасимый огонь, всегда толкал вперёд. Мы будем драться. Драться с яростью Которую вы попытаетесь подделать Но подделка эта будет не чета нашей ярости А настоящая вам не по зубам Ну что ж, мы вступаем в открытую схватку Вы знаете это, вы давно знаете Вы же умеете читать мысли Вы же без своей телепатии шагу не ступите Но сделать вам уже ничего не удастся Слушайте все, у них должна идти кровь Если при порезе у них кровь не пойдет «Значит, они не люди. Подделки чертовы. А если кровь пойдет, то как только она отделится от тела, она осознает себя отдельной особью, такой же, как и все другие. Они ведь тоже каждый по очереди отделились друг от друга. Ты понял, Вэн? Ты понял, Бар?» Вэн Вол рассмеялся. «Кровь! Кровь откажется им повиноваться! Каждая капля крови будет новой самостоятельной тварью, «С тем же инстинктом самосохранения, которым наделен ее источник!» «Кровь захочет жить и постарается увернуться от горячей плиты, к примеру, сказать!» Макредди взял со стола скальпель. Из шкафчика он вынул штатив с пробирками, маленькую спиртовку и длинную платиновую проволоку, вделанную в стеклянную ручку. На его губах застыла хмурая улыбка. «Да, Тон, — сказал Макредди, — следи-ка, чтобы никто не выдернул провод!» «Ну что, Вэн, начнем с тебя?» Побледнев, Вэн Волл подошел к нему. Аккуратно МакРэдди надрезал ему вену у основания большого пальца. Вэн Волл моргнул и застыл неподвижно, наблюдая за тем, как МакРэдди берет его кровь в пробирку. Потом МакРэдди нагрел платиновую проволочку на спиртовке и ввел ее в пробирку. Раздалось шипение. МакРэдди повторил тест еще пять раз. «Как будто человек». Сказал он и выпрямился «Пока что моя теория еще не доказана Но есть надежда, есть надежда Однако не очень-то увлекайтесь этим зрелищем Среди нас есть ведь некоторое, которым оно не по вкусу Вэн, смени-ка Барклая у рубильника Спасибо Иди сюда, Барклай От души надеюсь, что ты останешься с нами Больно уж ты хороший парень Барклай неуверенно усмехнулся И поморщился, когда скальпель врезался ему в ладонь. Через несколько минут, улыбаясь уже от души, он снова взял в руки своё оружие. А теперь я прошу мистера Самуэля Дат Бар! Всё смешалось в одну секунду. Какие бы дьявольские силы ни были в этих чудовищах, люди оказались им вполне под стать. Барклай не успел даже поднять кабель, как десяток людей вцепились в то, что минуту назад казалось им дотоном. Оно плевалось, кусалось, пыталось вырастить клыки, но было разорвано на части и растоптано. Барклай методично выжигал останки монстра электричеством. Каждую каплю крови Вен Волл быстро залил каустической кислотой. МакРэдди усмехнулся. Я, должно быть, недооценил людей, когда сказал, что ничто человеческое не сравнится с дьявольским огнем в глазах найденной нами твари. Жаль, что мы не можем приветствовать её чем-нибудь более подобающим, кипящим маслом или расплавленным свинцом, например. Как подумаешь, каким отличным парнем был наш Датон. Ну ладно. Моя теория подтвердилась. Пожалуй, пора мне доказать вам кое-что ещё, в чём я сам всё время был уверен, что я, человек. Макредди окунул скальпель в спирт, проколил его на огне спиртовки и полоснул себя по вене. Двадцать секунд спустя он перевел взгляд на людей, наблюдавших за ним. Улыбающихся лиц стало больше, и улыбки были добрыми. Но что-то все-таки сверкало в глазах улыбающихся людей. Макреди расхохотался. «Прав был Конант, прав! Те собаки тогда в коридоре и в подметке вам не годятся. И почему это мы думаем, что злоба свойственна только волкам?» «Может быть, в некоторых случаях волки и дадут сто очков вперед, но после этой недели оставь надежду всяк волк сюда входящий. Но не будем терять времени. Конанд, иди сюда!» И опять Барклай замешкался. Когда, наконец, он и Вен Волл кончили свою работу, улыбки у всех стали шире и не такими напряженными, как раньше. Гэри говорил, стиснув голову руками. Конант был одним из лучших наших парней, и 5 минут назад я готов был поклясться, что он человек. Эти чёртовы твари нечто большее, чем просто имитация. А ещё 30 секунд спустя кровь, взятая у Гэри, сжималась в пробирке, пытаясь увернуться от расколённой платиновой проволочки, вырваться наружу, в то время как красноглазое чудовище, сбросившее облик Гэри, Пыталась увернуться от кабеля Барклая. Существо в пробирке выло страшным голосом, когда Макреддиш швырнул пробирку в печь. Это последний доктор Коппер смотрел на Макредди печальными, налитыми глазами. Сколько их всего было? 14. Макреде утвердительно кивнул. Знаете, если бы можно было предотвратить их распространение, я бы не отказался даже от этих имитаций. Подумать только. Гэри Конн, Датон, Кларк. Куда это они? спросил Коппер, провожая взглядом носилки, которые вытаскивали за порог Барклай и Норис. Свалим на лёт вместе с облонками ящиков. По добавим с полтонны угля, выльем галонов 10 керосина и подожжём. А здесь в комнате весь пол облили кислотой, на всякий случай. Правильно сделали, сказал Коппер. А, кстати, что с Блэром? Макрэдев вскочил. Чёрт возьми, я совсем забыл о нём. Ещё бы такие события. Как вы думаете, сможем мы его теперь вылечить? Если только начал доктор Коппер И вдруг оборвал фразу на полуслове. Макреде сорвался с места. Даже безумец. Это существо имитировало даже Кинера с его религиозной истерикой. Вэн живо пошли в хижину Блера. "Давай возьмём с собой Барклая", сказал на ходу Вэн. Он пристраивал запоры на двери и сумеет быстро их снять, не напугав Блера. "Блер!" кричал Барклай. "Блер!" Ответа не было. "Можешь не кричать", сказал Макреде. Надо спешить. Если он сбежал, дело плохо. У нас теперь ни самолёта, ни тракторов. Хватит ли у монстра сил уйти далеко? спросил Барклай. Даже сломанная нога не задержит его и на полминуты, ответил Макреди. Неожиданно Барклай дёрнул Вэна за рукав и показал на небо. В сумеречных облаках над их головами с неповторимой грацией и лёгкостью описывала круги гигантская белокрылая птица альбатрос, сказал Барклай, первый за всё время. Если монстр вырвался на свободу, Норис выхватил из кармана револьвер. Белую тишину льдов взорвали выстрелы. Птица вскрикнула в воздухе и забила крыльями. Норис выстрелил ещё раз. Альбатрос исчез за ледовым гребнем. странный ярко-голубой луч бил из щелей двери хижины Блэра. Изнутри доносился ровный низкий гул. Макредди побледнел. Боже, спаси нас, если это. Он бросился вперёд, рывком расплетая кабель на двери. Барклай с кусачками в руках последовал за ним. Щёлкнье кусачек тонуло в усиливающемся гуле, доносящемся из-за двери. Макредди приник к щели. Это не Блэр, это он, монстр. Он склонился над чем-то. Он поднимается вверх, поднимается. Все вместе разом взяли, сказал Барклай. Норис достанет свою пушку. Наш приятель, кажется, вооружион. Под ударом мощных тел дверь соскочила с шарниров, придерживающая её изнутри лежанка отлетела в угол. Монстр прыгнул им навстречу. Одно из его четырёх щупалец извивалось, как готовая к броску змея. Во другом блестел длинный кусок металла, похожий на карандаш, нацеленный прямо в лицо Макреди. Норис выстрелил. Раздробленное щупальце дёрнулось назад, выронив металлический карандаш. Раздались ещё три выстрела. На месте трёх горящих глаз появились пустые дыры. И Норис швырнул разряженный револьвер прямо в них. Чудовище взвыло. Барклай ринулся вперёд с ледорубом в руках. Но щупальца монстра обвили его ноги прочными живыми верёвками. Барклей отчаянно срывал их с себя рукавицами. Ослеплённое чудовище наощупь пыталось пробиться сквозь меховую одежду к телу, к телу, которое оно могло бы поглотить. Взревела горелка, которую притащил с собой Макреди. Монстр забился в трёхметровом языке пламени, испуская дикие вопли, а Макреди жёг его со всех сторон, выгоняя на лёд Макреди молча шел обратно к хижине. Барклай встретил его в дверях. «Все?» — спросил метеоролог. Барклай ответил. «Здесь больше ничего не нашли. А оно не раздвоилось?» «Не успело», — ответил Макреди. «От него одни головешки остались. А чем оно тут занималось?» Норрис усмехнулся. «Ну и умники же мы все!» Разбили магнита, чтобы самолёт не летал. Вывели из строя тракторы и оставили эту тварь без присмотра на целую неделю. Ни разу даже не пришли проведать. Макреде вошёл в хижину и огляделся. Несмотря на выбитую дверь, в ней было жарко. На столе в дальнем углу комнаты стояло что-то, сделанное из проволочных катушек, маленьких магнитов, стеклянных трубок и радиоламп. А рядом на большом плоском камне Был собран ещё один прибор, испускающий пронзительно яркий луч голубого цвета. Что это? спросил Макреди. Надо, конечно, тщательно всё изучить, ответил Норрис. Но, по-моему, это источник ядерной энергии. Прибор слева, кажется, позволяет добиться результатов, ради которых мы и люди строим стотонные циклотроны. Он выделяет нейтроны из тяжёлой воды, которую наш дружок получил изо льда. где же он взял? Ну да, конечно, его же не запрёшь. Он, значит, совершал экспедицию в аппаратную. Ну и мозги же у них были. Да это ни что иное, как атомный генератор. Но рискнул. Весь мир был бы его. Ты обратил внимание на цвет луча? Да, сказал Макреди. И на жару в хижине тоже. Их планета, видимо, вращалась вокруг голубого солнца. И на ней было очень жарко. Думаю, что их посадка здесь была простой случайностью, поскольку они сюда прилетели 20 миллионов лет назад, вряд ли можно ожидать повторного визита. Интересно, зачем ему всё это понадобилось? Он показал на генератор. А ты заметил, чем он был занят, когда мы ворвались? спросил Барклай. Посмотри-ка, под потолок. Прямо под потолком Висел предмет, похожий на рюкзак, сделанный из расплющенных кофейных банок. Барклай потянул его вниз за свисающие лямки и надел на плечи. Слабый толчок, и он полетел вдоль комнаты. Антигравитация, сказал Макреди. Совершенно верно, ответил Норрис. А мы-то думали их остановить. Самолет привели в негодность. По птицам стреляли. "Эй, всего навсего нужны были консервные банки и радиодетали. Да ещё оставили эту тварь в покое на целую неделю. Она бы одним прыжком махнула отсюда в Америку с атомным генератором в руках. И всё-таки мы их остановили. А ведь ещё полчаса, и мы так и остались бы в Антарктике стреляя в всех птиц". Тот альбатрос сказал Макреди: "Ты не думаешь, с этим-то аппаратом" Нет. Мы спасли наш мир, хотя и оставалось нам всего полчаса. Джо Кэмбл. Кто идёт? Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте Чтеца. Олег-buldakov.ru тёмные аллеи